Глава девятнадцатая Выйдя из детской и оставшись один, Левин тотчас же опять вспомнил ту мысль, в которой было что-то неясное. Вместо того, чтобы идти в гостиную, из которой слышны были голоса, он остановился на террасе и, облокотившись на перила, стал смотреть на небо.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 соединен с другими людьми в одно общество верующих, которое называют церковью. «Ну, а евреи, магометане, конфуцианцы, буддисты, что же они такое?» — задал он себе тот самый вопрос, который казался ему опасным. «Неужели эти сотни миллионов людей —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 «Не ходят?» — спросил он себя, глядя на изменившую уже свое положение к высшей ветке березы яркую планету. «Но я, глядя на движение звезд, не могу представить себе вращение Земли. Я прав, говоря, что звезды ходят». «И разве астрономы могли бы понять и вычислить что-нибудь?» если бы они принимали в расчет все сложные, разнообразные движения Земли. Все удивительные заключения их о расстояниях, весе, движениях и возмущениях небесных тел основаны только на видимом движении светил вокруг неподвижной Земли, на том самом движении, которое теперь передо мной.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 Я не имею права и возможности решить.